Из меня можно делать дурочку, а из него нельзя? Анна, у нас правовое общество или... Или в правовом обществе за соблюдением законов следит не мафия, а кто-то другой. Потом, не у нас, а у них. Анна, ты чего? Я было тебе лучше у мнения. Мы один народ, одна цивилизация. Разуй глаза, мастер. У людей какой тип государственной системы? Демократия, а у драконов? Да что ты тут с глупыми вопросами? С глупыми? Ты хоть раз в выборах участвовал? Хоть в человеческих, хоть в наших? Тебе хоть раз повестку присывали? Ошеломлённо смотрю на Анну. Конечно, я домосед. Ну что, проголосовать не нужно выходить из дома. Достаточно сесть за компьютер. Какой же у дракона встрой? А я знаю, то ли феодализм, то ли коммунизм, то ли анархия. Вот такой ответ даёт социолог с четырёхвековым непрерывным стажем. Здорово, правда? Это надо обмозговать потом. А лучше у коры спросить. Как говорил Змей Горыныч, Одна голова хорошо, а три лучше. Хорошо, я не разбираюсь в текущей политике, Но из тебя когда дурочку делал? Из меня, из циркачей, из стабилистов. На секунде кто черную птицу изображал, А этот твой необитаемый остров Да не в этом дело. Ты хочешь запугать гриба законом? Плевал он на твой закон. Он считает себя выше закона. Люди, скот, он пастух. А ты должен показать ему, что существует сила, настолько же выше его, насколько он выше закона. Ты должен вытереть об него ноги, втоптать в грязь раскатать в блин, и всё это так между делом. Анна. Но честного поединка он не примет. Смеётся над тобой будет. Ты должен побить его же оружием. Я повторю тебе то, чему ты учил Лиру. Тогда была другая ситуация. Нас было мало, врагов много. Мы блефовали. А теперь это называется Ну, ну, к дьяволу. Враги в сигнал, враги. Не хочешь руки пачкать, я с ним сама разделываюсь. Только этого не хватало. С мафией шутить нельзя, убить могут. Хорошо. Давай обсудим детали. Анна, тут же добрит. Интересно, кто из кого дурака делает. А знаешь, Откуда у него такое странное имя? спрашивает она. Его про про про дедушку по материнской линии звали Глеб. Гранит раскопал. Толковый парнишка. Твоему парнишке скоро 70 стукнет.